Глава 40 Три недели спустя. «Эй, слышишь меня? Что по поводу вейкборда в выходные?» Лицо Лёлика забавно искажается из-за падающего на него света лучевого прожектора. «Тусы и кальяны уже достали, из-за них, похоже, у меня масса уходит». «Так ты всё это время на массе, что ли, был?» Иронизирую я, отхлебнув пиво. Исправить его природную худобу помогут разве что лошадиные дозы гейнера. Шути, шути. По-приятельски огрызается Лёлик. «У меня новый тренер! Через месяц вы все аху...» Оборвавшись, он косится на Женю и шутливо постукивает себя по губам. «Простите, запамятовал, что среди нас дамы. Короче, скоро вы все очень удивитесь. Вот». Вернув едва тронутый бокал просека на стол, Женя даривает его успокаивающей улыбкой. «Всё в порядке, Алексей. Мат в небольших дозах иногда вполне уместен» непроизвольно поморщившись, и отпиваю еще. Именем Алексей, совершенно неподходящим обаятельному весельчаку Лёлику, упрямо называет его только она, и меня это всегда необъяснимо бесило. С нетерпением будем ждать твоих спортивных метаморфоз, подает голос молчавший Богдан. Сегодня мы собрались в Гонзо нашим золотым составом, включающим Сойку. Его Лёлик пригласил для того, чтобы мы пропустили вместе по стакану и побратались. Его затея провалилась, Ведь и брататься с Артёмом у меня нет ни малейшего желания, как, впрочем, и здороваться. Слишком жив в памяти тот вечер, когда он вёл себя как последняя скотина. И если ваш великовозрастный друг однажды пнёт щенка, это весомый повод навсегда усомниться в его моральных качествах и держаться подальше. Со мной именно так и произошло, и едва ли что-то изменится в ближайшее десятилетие. «Слушайте, а может в покер?» Озарённой новой гениальной идеей... Лёлик возбуждённо крутит головой по сторонам. «Я недавно по сетке с одним австралийцем пять часов подряд рубился. Всю душу мне измотал. Но я его нагнул в конце. Угадайте, чем?» И сам же торжествующе отвечает на этот вопрос. «Фулл хаус, братья! Это было даже круче оргазма!» Тихо посмеиваясь над увлечённой болтовнёй и неисчерпаемым позитивом Лёлика, я слышу глубокий вздох справа. Догадаться несложно. Так Женя выражает своё молчаливое недовольство словом «оргазм» упомянутым в суе. «Если хочешь, вызову тебе такси», предлагаю я, наклонившись. «Хочешь поскорее от меня избавиться?» шутливо улыбается она. Губами. Глазами? Нет. «Просто предложил на случай, если тебе скучно». «Мне не скучно». Она передёргивает плечами и будто желает доказать, что действительно не скучает, забирает со стола бокал и делает большой глоток. «Долго задерживаться я здесь не планирую», «Завтра тренировка рано. Тогда вместе и поедем». Не то спрашивает, не то утверждает она. Я киваю. «Конечно». Минут через сорок-пятьдесят компания, заразившаяся энтузиазмом Лёлика, собирается поехать в закрытое казино для своих, а я, следуя изначальному плану, вызываю такси к дому. Женя выходит со мной. «Сначала на садовую, командую, усаживаясь за ней, на задний диван Камри» и можно кондиционер немного убавить. «Я так понимаю, к себе ты едешь один?» Натянуто, но, как и всегда, без претензий, произносит Женя. Я знал, что она не оставит этот факт без внимания, знал, что это её расстроит и, возможно, обидит. Знал, но всё равно не поступил бы по-другому. Потому что я не хочу задушевных разговоров, и секса я тоже не хочу. Кроме не слишком удачных попыток склеить то, что очевидно, уже не склеить, Между нами ничего нет, а значит, я имею полное моральное право побыть один. Я сказал, Жень, завтра у меня тренировка. Ясно, кивает она и отворачивается к окну. Я, наверное, веду себя как мудак, и было бы честнее сказать ей, что у нас уже точно ничего не получится. То, что Женя сама не станет заводить разговоры в перспективах, ясно. Если я не люблю выяснять отношения, то она этого и вовсе всячески избегает, уж не знаю» побочный ли это эффект воспитания, либо фобия. В любом случае, сегодня думать об этом я не хочу. Нет сил. Неделя выдалась сложной, во всех смыслах, и я просто хочу отдыха. По возвращению домой я делаю то, что с недавнего времени стало моей своеобразной рутиной. Откупориваю еще одну бутылку пива, прикуриваю сигарету и выхожу на балкон. Долго смотрю на золотую паутину огней, растянувшуюся на десятки километров и пытаюсь нащупать свои ощущения. День ото дня они практически не меняются. Отупение и приглушённая горечь, которой я никак не могу найти объяснение. А красота ночного Питера будто добавляет особого мазохистического надрыва моему состоянию. Звонок, донёсшийся из кармана джинсов в такой час, ничуть меня не удивляет. Я даже улыбаюсь немного, представляя, как весёлый голос Лёлика проорёт в трубку. «Зря не поехал с нами, бро!» «У меня флэш-рояль!» Но смотрю на экран и чувствую, как сердце делает странный толчок и будто застревает между рёбер, потому что оно вдруг резко стало ощущаться, как инородный предмет. На экране мигает набор цифр без подписи. Без подписи, потому что этот контакт я удалил после того, как он проигнорировал около 15 моих звонков и три сообщения. Мы были слишком мало знакомы для того, чтобы запомнить её номер наизусть, но я почему-то всё равно запомнил. «Алло», — говорю я, смахнув зелёную трубку. Получается грубее, чем я планировал. «Привет. Это Ярослава, которая Яся». Я машинально оглядываюсь, ища взглядом пачку. У неё странный голос, потерянный и севший, будто она громко кричала, либо плакала. «Я узнал. Что случилось? Звучишь странно». Следует длинная пауза, И звук прерывистого дыхания. Я напрягаюсь всем телом, но чувствую, что нужно подождать. «Извини, что звоню тебе. Не знаю, зачем. Наверное, потому что мне больше некому». «Говори», — с нажимом выговариваю я. Неожиданно быстро сдали нервы. «Баба Лида вчера умерла. И я не знаю, что делать. У меня больше никого нет. Остался только Татошка». «А из людей совсем никого».